Снег. Внезапно, в конце ноября, ночью, выпал снег. И Густав носился по саду, как сумасшедший. Но дорожку к дому и к почтовому ящику пришлось расчистить. Мой дом и дом доктора Морман стоят рядом. У нас общая дорожка. И я подумала, соседка уже старенькая, выглядит дряхлой. И я просто расчищу дорожку сама. Этим мог заняться и Дамиан. Но всякий раз, когда нужно что-то сделать, он либо очень занят, либо у него появляется великая музыкальная идея, которую он немедленно должен записать. Клянусь, можно написать целую книгу о том, как некоторые мужчины, не все, но мой Дамиан точно, избегают любой работы по хозяйству. Это и так, к слову. Я взяла широкую лопату, сгребла снег в сторону, густо обвалялся в снежных кучах И в тот самый момент, когда я закончила и расчистила нашу дорожку до самого дома, доктор Морман вернулась из магазина. Она остановилась, посмотрела на мою работу и похвалила в очень дружелюбной по ее меркам манере. Что ж, это нужно было сделать, теперь можно спокойно ходить. Густав промолчал. Видимо, ему все-таки надоел извечный вопрос, почему животное лает. После обеда я обнаружила в своем почтовом ящике записку от доктора Мормон. «Дорогая соседка, вы добровольно расчистили мою дорожку, что очень мило с вашей стороны. Пожалуй, нам следует договориться, кто и когда чистит дорожку от снега. Поскольку сейчас конец ноября, и вы уже взялись за работу, предлагаю, чтобы вы убирали снег с ноября по апрель, а я с мая по октябрь. Искренне ваша». Доктор Ильзе Мари Морман. Сначала я подумала, да, отлично, такое масштабное распределение, полгода, почему бы и нет. А потом поняла, то есть перечитала еще раз, с ноября по апрель ничего не смущает? Конечно, в какой-то период снег бывает всегда, даже в ноябре, часто и в апреле. Но потом май, июнь, июль, август, сентябрь, золотой октябрь, алло! Она снова меня надула, эта коварная особа, а попытка возразить ей грозит бесконечными дрязгами. Я тут же придумала новую поговорку. В августе редко снег выпадает, и соседка это знает. «Дорогая доктор Мормон», — написала я, «давайте ждать чудесного пришествия снега в августе. Искренне ваша, Райх. Снег так и шел до конца марта, и я сгребала с дорожек целые тонны, А 10 апреля снег выпал снова, но я уже не убирала, он пролежал недолго. Я стояла с лопатой в руках и думала, нет, только не это. И тут пришла доктор Мормон с гимнастики для пожилых дам. «О», — сказала она, — «опять снег? Вижу, Гостислав уже вывел на нем свои желтые узоры. Что ж, в следующем месяце моя очередь чистить, а вы отдохнете». Она посмотрела на Густова, который осторожно вилял хвостом, потому что никак не мог относиться к ней с осуждением, и произнесла «Сейчас весна, и это животное снова начнет лаять по неизвестной причине. Ну что ж». Сказав это, она ушла в дом, и Густов залаял ей вслед. «И если бы я могла, я бы тоже с удовольствием залаяла».